А у большевиков как Гаймесин повернул лицо к Першину? Они тоже спят на белой материи? Да, ответил Першин. Где же они берут столько белой материи? удивилась Умкенеу. Они же бедные. И некоторые бедные люди так спят, ответил Першин. Это значит, заключила Мос И мы в будущем должны будем на белой материи спать. Мне ни за что не уснуть, если лягу на такое, сказала Умка Неу. Снег будет сницей, добавила Каляна. А какие разговоры ведут? спросил Гай Месин. По вечерам, о чём толкуют? По вечерам они больше читают, ответил Кагод. Читают? Удивлённо переспросил Гай Месин. И наш учитель тоже читает, вернул Умканэу. Читает? подтвердила Умканэу, ласково взглянув на Першина. Такие красивые разговоры, как шаманские заклинания. Ещё он поёт песни, призывающие людей быть вместе, не унывать, соединить свои усилия, вроде как мы и когда собираемся убивать китай или идём на моржовые лежбище добавил гамисин похоже на то подумал кагод что пока он жил среди корабельных тангитанов здешняя жизнь шла своим чередом заполняясь новым содержанием и русский учитель зря времени не терял «Смело, товарищи, в ногу, Духом окрепнем в борьбе, В царство свободы дорогу Грудью проложим себе!» Гай Мессин спел это громко, с чувством. Под конец в его низкий глубокий голос Вплелся высокий девичий голосок Умка-Нео. «Как о мэй!» — только и мог вымолвить Пораженный до глубины души когот. — Здешние новости тоже интересны. — Алексей нас учит. — С благодарностью произнесла ум Канеу. Мы от него многое переняли. — Расскажи про зимнюю дорогу, — попросил учителя Гаймесин. — Пусть когот тоже услышит. — Это стихи. Откашлившись, объяснил Першин. а сочинил их великий русский поэт Александр Пушкин. Он умер давно, а вот его слова остались не только в книгах, но и в памяти людей. Вот слушайте. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льёт печально свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. колокольчик однозвучный утомительно гремит ты слышишь когот взволнованно спросил гаймесин хотя я давным-давно не смотрел на зимнюю дорогу но как сейчас вижу бегают собаки перебирают лапами оглядывается ложак А по снегу волочатся стекающие с их длинных красных языков замерзающие слюни. Шуршат полозья по снегу, шуршит снег по твердым, словно оструганным сугробам, а кругом тишина, сверху звезды смотрят на тебя, по краям неба встает полярное сияние, и луна как будто прокрадывается. «Хорошо!»